«А здесь вино! От такого ярша быстро свалишься!» Застанав, я кое-как обул сапоги и вышел в коридор. Передо мной объявился холоп и проводил во вчерашний зал. Был он почти пуст, только несколько воинов без кольчуг, опоясанными мечами сидели за столом. Вид у всех был бледно-зеленый. Дружно меня поприветствовали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 Мои сомнения развеял холоп. Боярина в доме нет. Поехал разрушения в стенах осматривать вместе с боеводой. Тебя велел до дома проводить. Выделенный холоп нес мою шубу, пока я с трудом ковылял к постоялому двору. Нельзя так пить, решил я. С пьяну мог и наболтать невесть чего. Игнат Лукич встретил восторженно.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 но бедновато. Мы уселись и хозяйка подалоков с квасом. А кем был твой муж? Шорником в кожевенной славоде работал, хорошую сбрую для лошадей делал. Давишь не повезло, забрала его к себе кослявая. Я достал из кошеля свой подарок височные кольца и протянул женщине. Это тебе мой подарок. Да за что же мне?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 Последующие три дня работы было много. Снимал шивы у тех, кому обрабатывал вораны при нападении татар, принимал болящих. Поток пациентов день ото дня потихоньку рос. Слава богу, также быстро плотники заканчивали домик для приема пациентов во дворе у Игната Лукича. Проблема с досками теперь отпала. Я каждый день забегал на стройку, показывал, где поставить стол.